Глава 12. Я совру, если скажу, что в тот момент не мешкал, но по правде говоря, других вариантов, кроме как кинуться вперёд, не оставалось. Слишком много шестерёнок шаталось по коридору, чтобы заметить микмейн решительности, и что сильнее усугубляло проблему, я так распространялся по поводу защиты десцена, что деваться было некуда. Независимо от того, записывал ли передавал технарь в жрецкую какую-то нашу беседу, они уже всё знали. И я внасмаковали друг с другом волнующие моменты. И снова я был вынужден действовать совершенно вопреки всем моим инстинктам. Вот так вот мой благовидный предлог, который вроде бы держал меня подальше от неприятностей, внезапно умотрелся укусить меня за задницу. Кроме того, выйти в Анкара столкнуться с тем, что ждало нас впереди, нравится мне это или нет, позволил на некоторое время спрятаться за спинами скитарей вместо того, чтобы самому скакать на крючке, представляя собой наживку для нидов. Широкие и высокие двери в ангар были распахнуты, и снова моё обоняние уловило сернистую вонь внешней атмосферы столь сильную, что даже характерный аромат Юргена подвинулся. Это означало, что шаттл Десена уже прилетел, спускается на платформе и притащил с собой внешний воздух, которому лучше не дышать. Мы почти добежали до раскрытого входа, когда оттуда пулей вылетел с китарей в темно-красной униформе, подгоняемый генокрадом, который пытался отгрызть ему лицо. Кровь и другие незнакомые жидкости сочились через широкие разломы в его нательной броне из ран, которые давно бы уже убили обычного человека, но он всё ещё свирепо сражался. Его сильно аугментированное тело принимало на себя такие удары, которые обычно могли вынести только космодесантники. Парочка ударилась о противоположную стену, оставив отметину на полированной металлической поверхности, и отлетела к нам с Юргеном. Их столь поглотило сражение, что они, возможно, даже не заметили нашего присутствия. От регервов инстинктивно мои рефлексы дуэлянта включились подсознательно. Я крутанулся, чтобы избежать сцепившихся противников, и ударил гинокрадов спиноцепным мечом. Вращающийся зубцы вгрызлись глубоко, при этом пятная стена кусочками хитина и внутренних органов. Застигнутая в расплох чудовищная тварь развернулась и клацнула зубами. Её притвина острые клыки чуть было не оттепали мне руку, если бы я чуть-чуть не отошёл назад. Осождённый из китаря оживился, воспользовавшись моментом, когда крад отвлёкся, и врезало ему в предплечье в висок растяка его зазубренными лезвиями, приваренными вдоль руки. Частично оглушённое существо отцепилось от него, подняв голову, чтобы атаковать кулаками подобно змее. Заведя в шанс, я шагнул вперёд, и растяк позвоночный столб зверя одним точным горизонтальным ударом. Рев ярости чести органического лица с китаря была покрыта кровью и почти сливалась с цветом униформы. Он схватил голову чистокровного с двух сторон и крутанул её. С ужасающим треском и хрустом, очень похожим на звуки, издаваемые Юргеном при поедании морепродуктов, голова крада отделилась от тела. После секунды рассматривания своего ужасного трофея, скитарь отбрысил её в сторону и зашагал к нам, потоптавшись по телу сражённого врага. Его лицо всё ещё было искажено, что скорее подходило человеку, а не солдату Адептус Механикус, и я ощутил беспокойство за свою собственную жизнь. Он явно потерял голову от Зарка. Боевой наркотик предназначен увеличить силу и агрессивность, очень часто используемый в штрафных легионах. Но долгосрочное воздействие на неагментированную психику чрезвычайно разрушительно. Однако этот недостаток не принимается во внимание, так как в любом случае никто не ждёт, чтобы эти переживут битву или две. Или чего-то похожего. И возможно, ещё не мог отличить врага от союзника, а возможно, ему было всё равно. Затем, почти в самый последний мгновение, Я заметил его критико образующую воля отца. Центрион-кипер, доложите. Выдал я самым своим командирским тоном, с удовольствием заметив периферийным зрением, что Юрген уже целился в него из глазгана. Я надеялся, что ему не придётся воспользоваться им, но ежели мне хотелось остаться единым целым, я не раздумывая прикажу ему уложить офицера Скитарий, невзирая на любые последующие политические последствия. Но к моему облегчению взор кипера сделался осмысленным. и почти сразу же в нём пробудилось осознание. «Комиссар Каин!» – проскрежетал он. «Рад вас увидеть! Ещё остальких крадов нужно убить!» Его снова начинал охватывать жар наркотического безумия, и он развернулся к схватке, явно намереваясь исполнить свои слова как можно быстрее, совершенно не обращая внимания на тот факт, что он истекал жизнетворными жидкостями, словно прожививший кран. «Мага-сеньор из безопасности?» – спешно спросил я, пока волна кровожадности не смела остатки его рационального мышления. «Ага!» — подтвердил он, затем кинулся в бой, словно намереваясь разорвать следующего неудачливого крада голыми руками, который осмелился встретиться с ним в бою конечностью к конечности. Из чего мы можем сделать вывод, что на взгляд Каина Центурион казался безоружным? Это впечатление не совсем верное, так как скитарь и механикус чаще всего имеют несколько встроенных оружейных систем, предназначенных усилить их смертоносность ближним бою. Но это хоть что-то. Если десант всё ещё в ангаре, то и его шаттл тут же. И всё ещё был шанс, что я смогу использовать и того, и другого, дабы унести свою жалкую тушку прочь от опасности. Эта оптимистичная мысль ласкала мой разом в следующие 2-3 секунды, покуда я не заглянул в ангар и не увидел бушующее там сражение. «Гибриды!» — с ненавистью произнёс Йорген, направляя поток лучей на сгорбленное трёхрукое чудище, поднимающее хеллган мёртвого скитария, Складывалось впечатление, что оно понимает, как им пользоваться, и это впечатление подтвердилось секунды спустя, когда тварь повернулась к нам. Однака опо высокомощных лазерных разрядов прошёл слишком далеко, и до того, как тварь сумела исправить свою ошибку, помощник со свойственной ему превосходной меткостью свалил существо точным выстрелом в голову. "Несколько", согласился я, с растущим удивлением заметив другие получеловеческие отродья. Генокрады достаточно часто идут первой волной вторжения тиранит, но никогда раньше я не слышал, чтобы вместе с ними было кроссвидовое потомство. Оно появляется только после того, как разум-выводка имплантирует в жертвы и внедрено в население планеты как минимум одно поколение назад. Однако не поступало никаких докладов о социальных бунтах, которые указывали бы на активный культ генокрадов на Фикандии, да и в любом случае среди столь сильно агментированного населения у них не было особого выбора. Затем ещё один выпрогновши генокрад попытался оттяпать мне голову своими пугающими когтями. Не больше времени на размышления не осталось. Отпрыгнув в сторону в самый последний момент, я рубанул его по шее. В ответ меня снова окотило мерзкое жжижей, после чего Юрген уложил его в очередь из лазгана. "Сюда, сэр", позвал мой помощник, и через самотуху бегао стрельбы, рубящихся фигур, всё это происходило нечеловечески быстро и проворно. Будь это аугментированные люди или ксеносы, Я наконец-то заметил Десана и его телохранителей. Казалось, им в голову пришла та же идея, что и мне. Они пытались протолкнуться сквозь гущу боя к шаттлу, что привёз их сюда, но далеко они не продвинулись. Большая часть крадов и их потомство собрались под распростёртыми крыльями большого транспортного судна, которое все ещё покоилось на опустившейся площадке. Выглядело это словно выводок цыплят притался под защитой мамаши. Их огромное количество эффективно блокировало техно-жреца и его свиту, «Значит, и у меня не было шансов попасть на борт непорубленному на куски». «Что происходит?» «Заорал я, когда наше продвижение, сопровождаемое рубкой, полосованием и стрельбой, привело нас в место, где мага с сеньори смог нас услышать». «Келтхар успела только сказать, что вы прилетели, когда начался весь этот ад». «Конечно же, я кинулся к нему, как только мой помощник увидел его, частично чтобы выглядеть так, чтобы подтвердить моё промечивое бахвальство». но главным образом, чтобы поставить меж мной и кредами группу тяжеловооружённых скитарий, что было лучшим шансом убраться отсюда с полным комплектом всех конечностей. «Тогда вы знаете то же, что и я», — ответил Дисан, — весьма обрезгливо для существа, который должен был быть выше таких человеческих слабостей, как эмоциональная реакция на стресс. Но затем я понял, что его упорядоченный и рациональный мир ещё никогда так сильно не трясло. Я выстрелил в крада, который только что прикончил ещё одного из китарий, и взобрался на бренные останки своей жертвы, в своём нетерпении добраться до дестина, и попал чудовище прямо в глотку, когда оно распахнуло свою пасть невероятно широко, что всегда было самой пугающей чертой этих существ. Оно рухнуло на тело последней жертвы, дёргаясь и булькая. Хотел должен признаться, что выстрел был просто удачным, и, возможно, бы не прикончил тварь, если бы перед этим моя хорошенькая не отмутузились китарии. Животчая тварь, да? Спросил я ещё тех, что неплохо показать свою беззаботность на случай, если кто-то снимает это дерьмо для потомства. На самом деле, Десан действительно снимал. Его внутренний пик-рекордер впоследствии показал, что примерно всё так и происходило, как описал Кен, но только с гораздо большим количеством ругательств. "Моей благодарности, комиссар", ответил Десан с похвальной живостью, ныряя за тех, кто остался из его эскорта. "Меня информировали, что вы пробиваетесь к нам, а я попался, что вас убили". То же самое, я думала вас, возразил я. Очевидно, мои переговоры внизу. Он впервые упоминает о том, что был на другом уровне, хотя если учитывать, что ангар был расположен ниже уровня крыши, то это не удивительно. В самом деле передавались теми самыми тайными способами, которыми шестеронки Контачли друг с другом. Я указал на шаттл. Нам нужно доставить вас на борт и увести отсюда. Есть ли где-нибудь поблизости безопасное место, куда бы ещё не приземлились ираниды? Они никуда не приземлялись, ответил Десан, в его голосе слышалось смущение. Ну, насколько позволял имплантированный вокс-кодер. Ни одна спора не касалась планеты. Так да из какой грёбаной дыры взялись крады? потребовал я ответа. Синыс начали отступать к шаттлу на платформе, где их уже собралось приличное количество. Скитарии воспряли из матово-кардовса со всех сторон кнёма схалганов. К этому времени большая часть гибридов уже умотрилась обрести оружие. Но забрав его упавших, и теперь живы отвечали огнём, однако с меньшей точностью или эффектом. "Без понятия", ответил Десан. Его металлический тон как-то умудрился передать, что он в данный момент времени не особо счастлив и был полон решимости при ближайшей возможности найти отчётного за то, что существа смогли проникнуть в святыню, где долгое время жрецы беззаботно веселились со своими игрушками. "Они атаковали ангар, как только мы вышли из шаттла". "Понятно". Ответил я, посылая пару разрядов разделившихся выводок. Мои ладони опять стало покалывать, как это всегда происходило, когда подсознание прыгало и вопило, пытаясь донести до сознания признаки надвигающейся катастрофы, которую оно видело. Что-то в тактике крадов было совершенно неправильным. «Наконец-то мы заставили их побежать», — сказал Юрген, защёлкивая свежую энергоячейку в лазган. Он взглянул на меня. «Последнее, сэр». Затем я примкну штык. «Это не понадобится!» Вмешался кипер, подбежавший к нам. Он как никогда был похож на трупа, собранного по частям и скреплённого угметикой. Когда его наконец-то отпустят действия боевых наркотиков, он рухнет, словно марионетка, у которой перерезали ниточки. Но, полагаю, он хотя бы в нужном месте, чтобы отойти. «Они собираются окопаться в шаттле! Если мы пошлям тяжёлых огнемячиков, им конец!» «О, трон!» — воскликнул я, когда до меня дошло. Отступающие крадо никогда не собирались на открытом пространстве — Они всегда искали убежище в тенях, откуда снова могли напасть. Они не собираются окопаться. Я указал на парочку почти человеческих фигур в центре своры. На одном из них был драный и рваный костюм пилота. Они планируют улететь отсюда. Это смешно, ответил Дисан. Карада не способен управлять сложными механизмами. Пилотирование шаттла требует ловкости и интеллекта. И это всё есть у гибридов. Я практически орал на него. и не эксперт в этой области, но побывал в достаточном количестве гнезд этих губительных существ, чтобы знать, что через несколько поколений их отпрыски совершенно неотличимы от человека. В это же время другие из поколений начинают обращаться в чистокровных крадов, готовых нести распространение заразы. «Кроме того, у них есть зараженный пилот». «Откуда ты знаешь?» – спросил Кипер. Казалось, он искренне озадачен. «Потому что он ведёт себя как пьяный?» – услужливо ответил Юрген. «А шестеринки не пьют». Словно бы подчёркивая его слова, пилот запнулся, схватился рукой за ближайшее многорукое чудовище, чтобы сохранить равновесие и побрёл дальше, опираясь на него для поддержки. Они до удивления были похожи на двух гвардейцев, решивших за два дня отпуска наведаться во все бары города. Разом выводка всё ещё пытается интегрировать его. Несколько дипломатично объяснил я, вот почему он кажется дезориентированным. Вскоре даже его близкие друзья не заметят ничего подозрительного. Он, кажется, вряд ли в состоянии взлететь, непоколебимо ответила кипер. Да и наши тяжёлые боевые сервоторы выжгут всех до того, как у него получится. А ему и не нужно будет, объяснил я ему словно ребёнку. И как будто чтобы подчеркнуть экстренность положения, тонкий завиток сернистых испарений просочился через открытую крышу ангара. С немым восторгом я смотрел, как он клубится у металлических балок опор, словно предсказывая будущее этой планеты. Если выводызбегут отсюда, Они распространят свою заразу повсюду, пока все не очутятся под их пагубным влиянием, и они будут ждать, пока их не собирается достаточное количество, дабы оспорить владение фикандой у человечества. Разум-выводка имеет доступ ко всем его знаниям. Любой из гибридов может пилотировать корабль. Кажется, вы правы. К моему удивлению отозвался Дюсен. Один из них в данный момент уселся в кресло пилота. Один император знает, откуда он узнал это, Он или увеличил изображение благодаря аугментическим глазам, или же, возможно, каким-то образом напрямую связал за стелеметрию Шатла. На остротети поверил ему на слово. Любые сомнения в достоверности тут же испарились, когда донёсся возрастающий вой двигателей Шатла, выходящего на режим взлёта. "Так, да не пойдём терять время", решительно заявил кипер, собирая всех, кто остался из его бойцов, с стремительным модулированным высокочастотным писком, от которого у меня разболились зубы. «Мы должны атаковать до того, как они оторвутся от земли!» Он повернулся ко мне, и на один чудовищный момент я решил, что он собирается предложить мне возглавить самоубийство на атаку в пасть врага. «Комиссар, я должен попросить вас удостовериться в безопасности Мангоса Синьорес! Мне приятно ваше доверие!» Серьёзно, ответил я, осторожно подбирая слова, дабы не было похоже, что я что-то гарантирую. Но хоть один раз мне не пришлось вытаскивать свою тушку со стри атаки, и я смаковал новизну момента. В следующий момент они уже испарились, кинулись к шаттлу со всем эшестом тел орков, но они могу отрицать, что выглядели они неудержимыми. Хотяrandom выводка так не считал, так как у открытой посадочной рампы ощутился поток разрежённого хитина, они столкнулись с нападающими с таким лязгом, что казалось, сам сотряс все стены. Почему они просто не взлетят? Вслух поинтересовался Юрген, когда сражение возобновилось с нечеловеческой яростью с обоих сторон. Как те против цепных клинков, лазерные разряды против кликов Кто в конечном итоге выиграет, никто не знал. Наблюдая за запутанным танцем со смертью, на сей раз я мог быть только благодарен, что остался в стороне. «Они уже все на борту и готовы взлетать?» «Хороший вопрос», – прошептал я. Мои ладони снова зудели, мы что-то упускали, в этом я был уверен. Затем периферийным зрением я уловил движение и развернулся лицом к двери. «А вот и долбанный плохой ответ!» «Я должен был это ожидать!» В конце концов, по пути сюда я слышал в здании выстрелы, и если бы я об этом подумал, а не просто пытался избежать драки, я бы решил, что это ещё парочка градов, вроде тех, что уложили мы с Юргеном или в Китае, но ответ был гораздо хуже.